Жертвенный козленок Главный священник решил принести в жертву козленка. Но когда он поднес нож к горлу козленка, тот начал смеяться. «Почему ты смеешься?» — спросил главный священник. «Разве ты не знаешь, что я собираюсь перерезать тебе горло?» «Знаю», — ответил козленок. «Сотни жизней я рождался в теле козленка» и теперь, наконец-то, я обрету человеческое тело. И козленок начал плакать. «Почему ж ты теперь плачешь?» — спросил главный священник. «Я плачу по тебе, священник». «Сотни жизни назад я тоже был главным священником и приносил в жертву козлят». Главный священник полниц и просил о прощении, Я никогда не стану больше приносить в жертву козлят. И он стал великим защитником всех живых существ на планете.